Глава 23. О повозках и досках. По моим ощущениям, мы тряслись в этой дряной повозке целую вечность. Она ходила ходуном на ухабах. В какой-то момент меня даже начало мутить. Еще эти орки распевали идиотские песни в честь рождения нового члена семьи. Пели они отвратно, лишь изредка попадая в ноты и от этого пения хотелось провалиться под землю или хотя бы временно стать глухим. Моим спутникам, кажется, было весело, а вот мне – не очень. По правде говоря, я впервые в жизни ехал так, в обычной деревенской повозке, как обычный деревенский житель. Всегда передвигался порталами, в крайнем случае верхом на лошади или в императорской карете. Поэтому мне был в новинку подобный способ передвижения, и не могу сказать, что он мне понравился. Рядом с орками я тоже чувствовала себя неуютно. Никто из них ведь не знал, что я принц. И общались со мной, как с неким графом или бароном, на что намекала моя одежда и мои манеры. Но не более. Никакого тебе привычного почтения и трепетного страха в глазах. Вот это мне даже нравилось. Но все равно было дико непривычно. Чувствовал себя не в своей тарелке, но не знал, как себя вести, поэтому все больше помалкивал. Я заметил, какими напряженными взглядами обменялась Агнесса и Орк по имени Кайнар. Последний почему-то выглядел крайне испуганным и смущенным, но быстро взял себя в руки и переключился на свою жену с ребенком. «Они знакомы?» – тихо спросил у Фила. «В каком-то смысле». Вздохнул он и поведал мне душераздирающую историю с вышвыриванием орка на улицу. Я с трудом сдержался от смеха и постарался сохранить серьезное выражение лица. С восхищением глянул на Гнесу, «Ай да девчонка!» «Моя девчонка!» Тут же подал голос Савьер, который после последней вспышки гнева не давал о себе знать. «Наша моя!» «Наша? И никуда она от нас не денется, угомонись!» Агнеса поймала мой взгляд и смущенно улыбнулась. Такая красивая у нее была улыбка и ямочки на щеках. Постоянно ловил себя на желании прикасаться к ней, быть ближе, чувствовать ее тепло. Мне приходилось все время себя отдергивать, чтобы не лезть к Агнесе с объятиями. «Как-то очень остро я на нее реагировал. Необыкновенно остро. Жажда прикосновений была какой-то невероятной. И вообще жажда близости». Понимал, что это мне масло подливает в огонь наша истинная связка, требующая подтверждения, и медленно сходил с ума от невозможности кинуться к Агнессе прямо сейчас, остаться с ней наедине, прижать к себе, «Крепко-крепко ловить сладкие поцелуи и учить любви. Любви!» «Так, это просто влияние неподтвержденной связки, не более», — говорил я себе, стараясь дышать ровно. «Просто влияние магии на твою голову, дружок». И, Арине, Истинная!» — подал возмущенный голос Савьер. «Истинная, но нужна мне лишь для дела». Удобная пассия. Всяко лучше принцессы Мелисы. Агнеса ведь не хочет быть со мной. И никогда не захочет. Ведь таким вольным птицам не живется в клетке. А я хочу лишь почувствовать над ней власть, не более. Ведь так? Дурак! Буркнул Савьер и обиженно умолк. Я тоже умолк. С гадким, липким ощущением того, что Савьер абсолютно прав. И я не то что дурак, а тотальный кретин, который совершенно запутался в своих целях и желаниях. В доме орков я тоже был впервые в жизни. Просторная изба с высокими потолками, светлая, уютная, мне скорее понравилась. Обстановка в доме была простой, но душевной. Мебель в комнатах была сделана по большей части из древесины красных елей, которые в основном росли в этих краях. Дом был полон родственников, новоспеченных родителей. Семьи орков большие, так что тут собрались двоюродные и троюродные братья и сестры, дяди и тети. И в какой-то момент я перестал запоминать, кто кому приходится и как кого зовут. Все равно завтра мы отчалим отсюда и забудем хозяев. Нас усадили за длиннющий стол, которые видимо, начали накрывать сразу же, как узнали о том, что Кайла родила. Чего тут только не было. Аромат стоял такой, что аж голову кружил. Я уселся рядом с Гордоном, где-то в середине стола. На нас не обращали особого внимания, и меня это вполне устраивало. Заботливые родственники Кайла постоянно подкладывали нам новую порцию еды. Но со мной в диалог вступать не стремились. Полагаю, у меня на лице было написано, что я больше хочу слушать, нежели болтать. Да и вид у меня все-таки был весьма представительный. Вопросов о моем происхождении тут никто не задавал. Но орки явно чувствовали, что перед ними не какой-нибудь купец сидит. Вот и хорошо. Для меня и так было слишком много новых эмоций. Едва успевал их переваривать. На разговор не оставалось сил. Родственники новоявленной молодой матери оказались шумными и веселыми, тараторили без умолку, распевали песни, произносили тосты, чокались и желали здоровья новорожденному. Правда, все это веселье не очень-то было нужно самой Кайла, но кто ее спрашивал, бедняжку? Ее усадили за стол и кормили как на убой а с младенцем ходили туда-сюда бабушки и дедушки, число которых явно стремилось к бесконечности. Фил устроился напротив, и, судя по его довольной физиономии, уже завел полезные знакомства и о чем-то тихо договаривался с одним орком. Вот уж кто умел воспользоваться любой ситуацией с пользой для себя. А вот Агнесу с почестями разместили во главе стола, и она сейчас хохотала, над байками брата Кайла, уплетая ужин за обе щеки и запивая все это дело Элем. Смотреть на то, как она хохочет над шутками какого-то орка, мне жутко неприятно. Меня аж подкидывало внутренне всякий раз, как со стороны Агнесы раздавался очередной взрыв хохота. Она явно упивалась оказанными почестями, бесконечными благодарностями, комплиментами и знаками внимания от юных орков. Понятно было, что и эти юнцы до одного места, и она просто забавляла ситуацией, и наслаждалась пиром, но все равно. Все равно. Все равно что? Спросил я сам себя, и стиснул зубы, не желая себе же отвечать. Ревнуешь! гаденько хихикнул Савьер, на границе сознания. Кому? К этим серокожим дулдам? «Ревнуешь сильно!» еще гаже хихикнул Савьер, и я скрипнул зубами. Опустил пустой бокал на стол, несколько громче, чем следовало. Гордон заметил мое напряжение и сказал негромко. «Тебе бы отвлечься? Развлечься?» «Не то настроение!» — буркнул я. «Знаешь, я, наверное, отправлюсь спать. Устал зверски. Савьер лютует!» Врешь! возмутился мой внутренний зверь. «Ревнуешь и врёшь!» Я снова скрипнул зубами и тряхнул головой, прогоняя прочь дракона из сознания. «Пойду я, в общем. Мне нужно отдохнуть в одиночестве. Не буду тут больше находиться. Все эти пирушки — не моё это, в общем. А ты сам отдыхай как следует и поглядывая одним глазом за Агнесой, хорошо?» Хозяйка любезно проводила меня в покое на третьем этаже СБ. В чердачном помещении, не бог весь что, конечно, после императорских покоев, но мне к такому было не привыкать. Мы с Гордоном и небольшим отрядом иногда устраивали вылазки в дальние концы Лакора. Много раз ночевали в подобных условиях, и не в таких лочугах приходилось спать. Я пытался заснуть, но ничего не получалось. Нет, мне не мешал шум гулянки с первого этажа, но внутреннее беспокойство не давал отключить мозг. «Развлечься и отвлечься», – бормотал я, переворачиваясь сбоку на бок. «Это мне сегодня, видимо, не грозит». После часа бесполезных попыток заснуть, я плюнул на это дело, нашел на книжной полке какую-то книжку и устроился с ней на диване, коротая вечер. Я собрался посидеть тогда поздней ночи, но в мои планы вмешалось неожиданное развлечение. Где-то через час после полуночи в мою дверь громко постучали, а потом, не спрашивая, открыли ее пинком. Она с грохотом распахнулась и ударилась об стену, но вошедшего человека это явно не смутило. Я с любопытством уставился на нежданного гостя, точнее, гостью. Моё развлечение стояло на пороге, обеими руками держась за стену, но все равно потихоньку уверенно сползая на пол. Можно я уйду, пойду, пройду? Хочу немного принять, обня обнять, понять, поболтать. Это ко мне заявилась Агнеса, пьяная, как говорят в таких случаях, в доску. Ох ты ж. Задумчиво протянул я, наблюдая за попытками Агнессы принять вертикальное положение и сотворить осмысленное выражение лица. Ну и несет же от тебя, хм, ароматами. Это не перегар, а дух авантюризма, важно сказала Агнесса и с размаху плюхнулась в кресло. Точнее, попыталась плюхнуться в кресло, но промазала и упала на пушистый ковер но не расстроилась и не стала предпринимать попыток водрузить себя в предмет мебели, а сделала вид, будто так и планировала изначально аккуратно улечься на ковер и задрать ноги на чайный столик. Я с интересом и не без доли восхищения наблюдал за открывшейся мне картиной. Отложил в сторону книжку с мемуарами Генрика-завоевателя. Они на порядок проигрывали тому, что сейчас творилось на его. Если ты хотела произвести на меня незабываемое впечатление, то тебе удалось. Да, хотела, громко сказала Гнеса, зыркнув на меня из-под лобья. Или нет? Не, не хотела, хотела спать, но почему-то пришла сюда, к тебе. Почему? Грозно спросила она, уставившись на меня своими огромными голубыми глазами. «Ты меня спрашиваешь, драгоценная моя?» «Тебя? Это ты виноват!» «И в чем же я виноват, позвольте уточнить?» «Ты красивый!» — буркнула Агнесса и, подумав, добавила. «И тебя хочется целовать, но нельзя!» Я не удержался и прыснул от смеха. «А почему нельзя-то? Я, если что, не против!» «Если тебя целовать, то можно влюбиться!» заявила Агнеса, скрестив руки на груди и гневно, уставшись в потолок, будто он был в чем-то виноват. «А это мне делать нельзя!» «Почему? И что же в этом плохого?» – деловито спросил я. Уж в очень интересном настроении сейчас была Агнеса. Любопытно, что она в таком состоянии выболтает? Она надолго задумалась, судя по нахмуренным бровям, в ее голове сейчас происходил крайне сложный мыслительный процесс. «Не знаю», – наконец ответила она, – «ты ловилась! Я для тебя лишь разменная монета в политической партии и очередное развлечение. Таких, как ты, любить нельзя. В таких легко влюбиться, а потом больно». Я, может, большой чистой любви хочу, а? А ты? А ты мне такое не дашь. Ни черта ты мне не дашь. Никому не дашь. Так что надо было послать тебя к Дилмана в задницу. А не хочется. Совсем не хочется. И это совсем беда. Ты такого внимания не заслуживаешь. Ладно бы ты чувствовать умел. Я был порядком огорошен такими словами. Честно говоря, они болезненно накольнули в самое сердце. Ты так говоришь, будто я не способен любить в принципе. Конечно, не способен, громко фыркнула Агнесса. Ты можешь только выбрать наиболее выгодную партию и хитростью связать клятвой. На большее ты не способен. А это чухня, не любовь, знаешь ли. «Любым чувствам требуется время, чтобы раскрыть», – осторожно сказал я. «Может быть, и мне нужно время, Хм? «Чухня», – уверенно сказала Агнеса, – «ты одна сплошная чешучатая чухня, а у меня времени нет ни на чувства, ни на что нету времени совсем». Она шмыгнула носом, а ее глаза неожиданно заблестели, от поступающих слез. Ты вообще с какой целью ко мне пришла? Не к Филу, не Гордону, а ко мне, Считаешь, что я лучше смогу настроение тебе поднять. Пусть валяется, царственно махнула рукой Агнесса и еще раз предательски шмыгнула носом. Я вздохнул, дернул с дивана подушки и уселся на них рядом с Агнессой, не зная, как себя сейчас лучше вести. Очень хотелось обнять ее и пожалеть, что ли. Как она к этому отнесется? «Эта дрянь убивает меня», – произнесла Агнеса вслипывая чаще. «Этот Хасков Африон, он меня убивает, и ты это знаешь. Мне больно уже почти все время, даже когда просто в тепле сижу спокойно, а не только на морозе скачу по сугробам». А мне страшно, а я жить хочу. Очень сильно хочу. У меня дома брат остался, родители, знаешь, как я их всех люблю. У-у-у, как? А если еще и тебя полюблю, совсем плохо будет, — завыла Агнеса. И все-таки разревелась. Громко так, по-детски, открыто. Это она молодец. По моим наблюдениям, когда человек вот так вот начинает реветь, ему скоро становится намного легче. Так что пусть себе плачет. Ей сейчас можно и даже нужно. Я привлек себе Агнесу, обнял ее крепко-крепко, позволил уткнуться себе в плечо и рыдать там захлеб, заливая горькими слезами камзол. Гладил по шелковистым волосам. Целовал в макушку, шептал какие-то успокаивающие приятности. Такая она сейчас беззащитная была, это Агнесса. Уставшая от гнета обязательств, замученная постоянно немощью и болью, отчаянно желающая жить. Мы долго сидели так в обнимку, пока Агнесса не уснула прямо в моих объятиях, уткнувшись носом в шею. Она так сладко засопела, и крепче обняла меня во сне, что я невольно расплылся в широкой улыбке. Не смог заставить себя отойти от нее, поэтому просто сдернула одеяло с кровати и укрыл им нас обоих. Агнеса устроилась поудобнее на моем плече, щекотала горячим дыханием, которое постепенно выравнивалось, успокаивалось. Спала она крепким беспробудным сном, а я все смотрел на нее гладил по волосам и пытался понять. «Я-то сам, что как Агнессе чувствую? Только желание поиграться? Добиться желаемого и забыть? Или нечто большее?» «Думай!» — вновь всплыл в сознании Савьер. «Быстро думай! Мало времени!» «Знаю, что мало!» — мысленно вздыхал я. Но оно у нас пока есть.